Глава третья, обогащенная комментариями Туссен. В саду возле решетки, выходившей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба. Тем не менее, при желании, прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви. Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жанна Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею. Та непреодолимая печаль, которую приносит ветер, и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна. Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в вечерней тьме? Козетта встала. Медленно обошла сад, ступая по расистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя. Чтобы ходить по саду в это время, нужны деревянные башмаки, а то можно простудиться. Она снова направилась к скамье. Опускаясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, конечно, не было, за несколько мгновений до этого. Козетта смотрела на камень и спрашивала себя, что это может значить. Внезапно у нее возникла мысль, испугавшая ее, мысль, что камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основание, камень был на лицо. Сомнения не оставалось. Даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь. «Отец вернулся?» — спросила она Тусен. — Нет еще, барышня. — Мы уже говорили, что Тусен заикается. Да будет нам позволено больше на это не указывать. Нам прийти изображение природного недостатка. Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно. — Тусен, — продолжала Козетта, — хорошо ли вы запираете ставни на болты хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки? — О, будьте спокойны, барышня! Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо это знала, все же не могла не прибавить. Ведь здесь так пустынно вокруг. — Вот уж правда, барышня, — подхватила тусен, убьют и пикнуть не успеешь. А наш хозяин еще и дома не ночует. Но вы не бойтесь, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме. Ну как тут не дрожать от страха, подумать только. Вдруг ночью к тебе в комнату ввалится мужчины, прикажут молчи, и начнут полосовать тебе горло. И не так боишься смерти? Все умирают, тут уж ничего не поделаешь, все равно когда-нибудь помрешь. Но поди противно чувствовать, как эти люди хватают тебя, а потом, наверное, и ножи у них тупые. О, Господи! Полно, — сказала Козетта, — заприте все хорошенько. Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а, быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении на прошлой неделе, даже не посмела сказать «ступайте, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью». Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы мужчины не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Туссен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, похожий на огромную пещеристую гору. Утром, когда взошло солнце, а стоит солнцу взойти, как рассеиваются все ночные страхи, и нам остается только посмеяться над ними, И чем сильнее страхи, тем радостней смех, и козетта проснулась. Все ее ужасы показались ей кошмарным сном. Что это мне привиделось, сказала она себе. Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду, а потом я испугалась тени печной трубы. Неужели я стала трусихой? Яркое солнце пробившаяся сквозь щели ставин и окрасившая пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрила ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении даже камень. «Никакого камня нет на скамейке. Как не было и человека в круглый шляп в саду», — решила она. «Мне приснился этот камень, как и все остальное». Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и вся покрылась холодным потом. Камень был там. Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем, возбуждает любопытство. Какой вздор, — сказала она себе. — Ну-ка, посмотрим, что тут такое. Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо. Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее, конверт, хотя и не заклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги. Козетта вскрыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога. Она вынула из конверта тетрадку, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как показалось Козетте, и очень мелким почерком. Козетта стала искать имя, его не было, подпись — ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти непреодолимых чар. Она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взглянула на небо. На улицу, на акации, залитой светом, на голубей, летавших над соседней кровлей. Потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, что здесь написано. Вот что она прочла».